От чего зависит ток? Огромную роль в понимании электрических явлений сыграл закон, открытый скромным немецким учителем Георгом Омом. Его предшественники были весьма близки к установлению этого закона, однако не смогли его сформулировать. Георг Ом 1787-1854 годы ⁇ немецкий физик. Экспериментально открыл основной закон электрической цепи, вывел его теоретически, глубоко изучил явление электрического сопротивления, ввел важное для электротехники понятие, установил различия между основным тоном звука и добавочными обертонами, также проводил исследования в области оптики, поставив многочисленные опыты, Он уловил важную связь. Сила тока текущего через проводник будет тем больше, чем больше напряжение создаст на его концах источник тока. С другой стороны, если мы начнем увеличивать сопротивление проводника, оставив в покое напряжение, то заметим, как ток тут же уменьшится. Этот закон лег в основу всех последующих расчетов электрических цепей. Вот, например, в некоторых театрах, Свет гасят не мгновенно, а постепенно. Добиваются этого тем, что медленно увеличивают сопротивление, включенное последовательно с лампами. Иногда мы замечаем, что в наших квартирах резко вспыхивают или угасают электролампы. И мы уже автоматически говорим, напряжение возросло или упало. Все это действие закона Ома. Чтобы в наших домах или приборах не возникло пожаров от короткого замыкания, на входе в квартиру вставляют в электрическую цепь предохранители. Их сопротивление подбирают так, что при большом токе они, нагревшись, могли бы разомкнуть цепь и на время обесточить квартиру или прибор. А вот заслуги в исследовании электричества и необыкновенное трудолюбие – Принесли ОМУ славу и позволили в конце концов полностью посвятить себя научной работе. Его имя получила единица измерения электрического сопротивления ⁇ Один ОМ.